Пишу ответы на все письма, посылаю. Комп минута на две задумывается, потом отвечает, что связь установить невозможно. Еще минуту ту посмотрю на экран и взрываюсь. Ремень с кобурой на пояс, куртку под мышку, рация, кнопка вызова — это уже на бегу, по дороге к флайеру. Шейла отзывается очень быстро. «Нет связи!» — кричу я. «Готовь оружие, лечу к тебе!» — Какой связи? — Со внешним миром. — Успокойся, — смеется Шейла. — Это я устроила. — Как? — А я знаю. Ты придумал. Я слово в слово киберам пересказала. Они сделали. — Я придумал? Я? Ну да, придумал. Было такое, когда щит забыл включить. Зачем, медвежонок? — Как ты не понимаешь? Я хочу победить по-настоящему, чтобы никаких поддавков чтобы не поняли, иначе я всю жизнь буду ходить, как в душу плюнутая. Как-как? Фу на тебя. Это наша планета. Пусть не подглядывают. Я обещала думать две недели. Пусть пока хвосты грызут. А я? У меня нет хвоста. Соси лапу. А что у тебя? Почту отправить. Это долго. Минута. Отключаю. Скажи, когда снова можно включить. Возвращаясь в дом, разбираю свежую почту. Вновь тянусь к рации. «Медвежонок, тут половина писем тебе!»